Тем более на постоянное жительство. Люди разные встречаются. Мара презрительно усмехнулась, очевидно, не в первый раз услышав эти рассуждения, но ничего не сказала. Лишь подошла к рае и с сочувствием провела рукой по ее рыжим волосам, убранным в строгую высокую прическу. Все будет хорошо, подруга, — негромко проговорила она, погладив Рая еще раз. Не волнуйся, это вредно для ребенка. Сколько нам еще ждать, когда Нор очнется, — поинтересовался Далеон, садясь рядом с Рони. Я никогда не присутствовал при переходе силы. Разве это не должно происходить быстрее и как-то более активно, что ли? — Ты меня спрашиваешь? — Рони в сердцах сплюнул прямо на пол. — В моем роде не рождалось высочайших несколько поколений. Откуда мне знать? Нор неожиданно дернулся и страшно захрипел, выгнулся и забился в жестоком припадке, беспорядочно молотя руками по постели. На грудь юноши полетели белые хлопья пены, которая выступила на губах. «Ставь заклинание неслышимости!» — приказал Рони кубарем слетая со своего места и кидаясь к юноше. «Быстро, иначе сейчас весь трактир сюда сбежится!» Далеон прищелкнул пальцами, и тончайшая морозная паутина окутала стены комнаты. Орони тем временем уже разрывал рубашку Нора, стремясь облегчить тому дыхание. Затем сунул в рот несчастному ложку, прижимая язык и не давая ему запасть в горло. О боги! визгливо вскрикнула Рая, заламывая руки. Прошу, только не это! «Не сейчас!» — Рони не глядя, небрежно отмахнулся, и девушка, получив сонное заклинание, медленно закатила глаза. Да ли он в последний момент подхватил ее? Да так и замер, не зная, что делать дальше. «Да не стоит и чурбанам!» — зло прошипел им перец, с трудом удерживая руки Нора, прижатыми к постели. Положи на другую кровать, пусть Мара присмотрит за ней. Ты мне нужен. Далион понятливо кивнул и как можно более бережно выполнил приказание Ронни. Около Раи тут же засуетилась Мара, а мужчина тем временем метнулся обратно. Держи его так, сухо кинул им перец. дождался, когда Далеон надежно зафиксирует бьющегося в припадке юношу и только после этого позволил отереть себе лоб. — Чтоб тебя! Что же делать-то? Нор, словно услышав этот вопрос, вдруг обмяк в руках старшей гончей. Без сил опустился на скомканные, мокрые от пота простыни. Но не успел Делион обрадоваться, что все закончилось благополучно, как его бывший ученик внезапно открыл глаза. Неестественно расширенные зрачки занимали практически всю радужку. Но не это было главное. Мужчина не сумел сдержать невольной дрожи, когда перехватил взгляд младшей гончей. Не Нор посмотрел на него, но кто-то несравненно более мудрый и жестокий.